565. Гуру. Спокойствие и равновесие могут уявляться при самых напряженных и активных действиях. Мудро следует научиться сочетать напряжение с равновесием. Напряжение совсем не означает беспокойство и хаотичность действий. Мощная турбина, давая огромное число оборотов, кажется почти неподвижной. Напряжение энергии в твердыне столь высоко, что обычно организм выдержит его не в состоянии. Все же это напряжение равновесия. Сохранить равновесие в действии будет знаком усвоения и понимания доктрины напряжения. Помните, спокойствие есть венец духа.